Ставя ногу на лед, Тартарен невольно улыбнулся при воспоминании о Гугге и о своих усовершенствованных кошках. Какая громадная разница между новичком, которого он представлял собой тогда, и первоклассным альпинистом, за какого он почитал себя теперь. Он чувствовал себя так уверенно в тяжелых башмаках, которые нынче утром швейцар подбил ему четырьмя большими гвоздями. Он учился обращаться с ледорубом, и ему теперь уже, в сущности, не нужен был проводник, который не столько поддерживал его, сколько просто указывал путь». После недавнего обвала ледник, блеск которого скрадывали дымчатые очки, был занесен снегом, а в снегу там и сям зияли предательские скользкие зеленоватые озерца. Сохраняя полнейшее спокойствие, зная по опыту, что это совершенно безопасно, Тартарен шел по самому краю расселин с гладкими, сверкавшими на солнце стенами которым не видно было конца, шагал между нависших глыб и думал только о том, чтобы не отстать от шведского студента, неутомимого ходока, чьи длинный гетры с серебряными пряжками, плотно обтягивавшие тонкие худые колени, поднимались вместе с альпинштоком, составлявшим как бы третью его ногу. Несмотря на трудность пути, философский спор двух альпинистов все еще продолжался, и на оледеневшем пространстве гулком, как поверхность реки, непринужденно, хотя и с легкой одышкой, рокотал гудот. Пустой бас. Вы знаете меня, вот-то. А на бомбар, между тем, сыпались все беды. Еще утром он был глубоко убежден, что Тартарен только хвастается, что ни на какой Монблан он не пойдет, так же как президент, конечно, и не думал ходить на Юнгфрау. А потому несчастный буфетчик надел самый обыкновенный костюм, не подбил гвоздями башмаки, не применил своего собственного изобретения, которое, как известно, состояло в том, что он предлагал подковать солдат и не взял даже альпинштока, ибо на Чимборас Альбинштоков не признают. Он взял с собой только тросточку, которая очень шла к его шляпе с голубой лентой и к Ульстеру, но, подойдя к леднику, он ужаснулся того, что, само собой, разумеется, выдумщик никогда никаких восхождений не совершал, все это были одни разговоры. Однако, посмотрев с высоты Марены, как легко Тартарен передвигается по льду, он приободрился и решил следовать за ним до стоянки Гран-Мюле, где предстояла ночевка. Но добрался он до нее не без труда. Едва ступив, он опрокинулся навзничь, затем сейчас же упал на ладони, потом на колени. «Ничего, благодарю вас, это я нарочно», — уверял он проводников, пытавшихся его поднять. «По-американски, да, как на Чимбарасо». Принятое им положение показалось ему удобным, и он пополз вперед на четвереньках в шляпе на затылке, разметая снег полами Ульстера, как бурый медведь своим мехом. При этом он не терял присутствия духа и рассказывал шедшим с ним рядом, что таким образом он поднялся в Андах на гору высотой в 10 тысяч метров. Он только не счел нужным сообщить, сколько времени он поднимался. Но, вероятно, довольно долго, судя по тому, что в Гранд Мюлле он прибыл на целый час позднее Тартарена весь грязный в снегу с застывшими в легких перчатках руками. По сравнению с хижиной в гуги, та, которая на средства общины Шамани была выстроена на Гран-Мюле, по-настоящему комфортабельна. Когда Бомпар вошел в кухню, где вовсю топилась печь, Тартарен и швед уже сушили там обувь, а хозяин, некое ископаемая с седыми космами, разложил перед ними сокровища своего маленького музея. В этом мрачном музее были собраны вещи, которые хозяин сохранил на память обо всех катастрофах, случившихся на Мумблане за те 40 лет, что он держал здесь гостиницу, и, доставая вещи с витрины, старик рассказывал их печальную историю. С этим клочком сукна, с этими пуговицами от жилетки связано воспоминание об одном русском ученом, которого на леднике Бренвы унес ураган. Вот эта челюсть осталась от одного из проводников знаменитой экспедиции, состоявшей из 11 путешественников и носильщиков, погибших в снежной бурю. Лучак заходящего солнца при тусклом облеске фирна, игравшем на стеклах окон, выставка скорбных реликвий производила особенно тягостное впечатление, как и похожие один на другой рассказы старика, тем более что в патетических местах он придавал своему дрожащему голосу особую задушевность и, развертывая кончик зеленой вуали, принадлежавшей одной англичанке, которая в вот 1827 году погребла под собой лавина, даже выдавливал из себя слезы. Как не успокаивал себя Тартарен давностью событий, как не убеждал себя, что в те времена компания еще не организовала безопасных восхождений, от воплей своярского плакальщика у него сжалось сердце, и он вышел на воздух.